Интерлюдия. А не что? Удивлённо начал Дигати. Не надо вопросов, Мэтор. С кинопалиц Янгванхофен. По кей подробности мне до подлинного неизвестны, но ты же неизвестны. А почему Корграхадрет не позволил Гаштардарону просто добить Таштарагиса? спросил Бельзидор. Вы же все его не любите. Во-первых, это был бы опасный прецедент. Во-вторых, коргра хадрааду нужны они оба, пока они сосредоточены друг на друге, они не опасны для него. А если они вдруг объединятся против него? Они никогда не объединятся, уж поверь. Ну раз не объединятся, тогда подлей мне чего-нибудь. Тряхнул стаканом Бельзидор, горийского вина, которое так любит Гаштардарон. Как знал, Достал из стойки пыльную бутыль Янгфанхофен. На этот раз он налил и себе. И вино действительно было очень хорошее, натуральное, из лучшего горийского винограда, отменной выдержки. Третий раз рассказываешь о поединке Гаштордарона, как демалордо сказал Бельзедор, отхлёбывая из бокала, и все три раза он получал по морде, скажем так. Не то чтобы проигрывал, но и не побеждал. Два раза даже сбегал. Не сбегал, а отступал, поправил Янг Манхофен. И я же именно поэтому и рассказал именно об этих случаях, потому что они интересны. Большинство боев Гаштардарона можно изложить в нескольких словах. Гаштардарон пришел и всех победил. Некоторые можно описать подлиннее. Но всё равно рассказ не будет интересным. А вот те редкие случаи, когда он получал отпор, понимаешь, Бельздор. Мы его хиримы. Мы не видим ничего зазорного в том, чтобы чествовать достойных противников. Обо всех этих дуэлях я знаю за слов самого Гаштардарона, и он искренне восхищался, что Аркедом, что Хаштабалом, что ладно, Тештарагисом, он не восхищался. Но всё равно отдавал должное его силе. А Какилоне, спросил Дигати, ей тоже? Конечно. Ну да. Я, конечно, всегда знал, что Матресчу, якшается с демонами, задумчиво сказал Дигати, заедая вино ломтиком сыра в меду. Это её специальность в конце концов. Но я не думал, что она запросто принимает у себя на даче рыцари Паргорона. что она даже однажды спасла ему жизнь. «А что тут такого?» – пожал плечами Янг Фанхофен. «Всем нужны друзья. Просто нужно уметь их выбирать». «А об этом действительно никто не подозревает?» – спросил Бельсидор. «Почему Чу все еще не в магиозах?» «Потому же, почему и я?» – хмыкнул Дегати. «У нас не запрещено якшаться с демонами. Иначе весь Апелиум пришлось бы пересажать». Запрещено вызывать демонов в преступных целях, но любую магию запрещено применять в преступных целях. Это общее правило. «Надо же!» – подивился Бельзидор. «Есть что-то, за что у вас не сажают в карцерику». «Да-да, у нас же сажают в карцерику по любому поводу. Очень смешно». «А разве нет? У вас там очень легко попасть в магиозы. Убил кого-то проклятием магиоз». Призвал деньги Магиос, сотворил золото Магиос, даже попытался учить магии вне санкций Мистерии Магиос. За убийство, кражу или фальшивомонетчество наказывают везде. Поморщился Дегати. А насчёт частного обучения ты врешешь. Мистерия этого не одобряет и диплома в таких случаях не выдают. Но в Карцэрику за это не сажают. Зато за другие вещи сажают. Хотя, если разобраться, вас там каждого второго можно посадить. Полностью чистых почти и нет. Это ложь. Да? А ты сам-то, дигатя, какие-то шашне с поргороном со мной вот сидишь, бухаешь. Хотя ладно, со мной можно. Мы же друзья. Мы не друзья. Все мои друзья отрекаются от меня при третьих лицах. А это нормально. Ян Кванхофен слушал их и потихоньку посмеивался. Бутылочка Гарийского понемногу пустела. "Разлив остатки", старый Гахерим сказал. "Кстати, насчёт магиозов. Не хотите ли услышать историю об одном из самых известных магиозов в истории? Антикатиста, что ли?" переспросил Дигати. "Эту историю все знают. Ну, положим, не все". И не всю. Хмыкнул Ян Кванхофен, переглянувшись с Бельзедором. "Но нет. Я не о нём. Я пообещал кое-кому, что про Антикатиста рассказывать не буду, по крайней мере, ещё несколько лет. Это байка о другом, хм, человеке."